Лова 43. В кабинете в отделе полиции расположились трое, но стояла полная тишина, не считая дыхания собравшихся. Деккер, Джеймисон и Келли сидели, угрумоуставшись в потертый линолеумный пол. Было раннее утро, рассвет еще не окрасил небо, и тело Уолта Соверно лежало на каталке в его погребальной конторе.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 Вечером того же дня Лис Соверн с бледным осунувшимся лицом сидела на кровати в гостевой комнате дома, принадлежащего какой-то ее близкой подруге. Она держала обеими руками чашку с чаем. Её покрасневшие глаза ясно говорили о страшном горе, выповшем на ее долю. Бросила враждебный взгляд на Декера, когда тот присел на стул рядом с кроватью. Джеймисон и Келли сразу же встали у него за спиной.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 Глубоко вздохнув, Соверно остановила на нем проницательный взгляд. По-моему, вы занимаетесь своим делом, агент Деккер. Ладно, выжидающе произнес он. Протянув руку, Соверно выдернула из коробки на тумбочке бумажный платочек. Промокнула глаза, высморкалась, зажала скомканный платочек в кулаке. Мой муж